Кто это? Голос на том конце провода отвечает по-кабильски. Кадер передаёт трубку отцу, сказав коротко: "Маханд". Кадер не знает, кто этот человек. Он не может помнить товарищей по ассоциации в полестра, но по лицу отца видит, что этот звонок сюрприз. "Саламу алейкум", говорит Али, взяв трубку. Он ничего не добавляет ни сколько лет, сколько зим, ни что тебе нужно? Он слушает Маханда, который рассказывает, что он во Франции, в Лионе у племянника, но планирует поехать на север повидаться с кузенами. Может быть, они могли бы пересечься? Конечно, отвечает Али. Встретимся в Париже. Он говорит это так, будто Париж соседний городок, хорошо ему знакомый, куда он часто ездит. Не надо тебе с ним видеться, говорит Ема. Он мерзавец, душегуб. Он наш земляк, отвечает Али. Если бы послание о аграрной революции не спровоцировало ссору между отцом и сыном, которая ещё сгустила разделяющее их молчание, Али, может быть, предложил бы Хамиду присоединиться к ним и смог бы у стаме Маханда вернуть сыну маленький кусочек навсегда покинутого Алжира. Может быть, Хамид узнал бы в Маханде одного из гостей, приглашённых на его обрезание, и был бы рад его видеть. И, может быть, тогда он рассказал бы на имя о человеке, живущем по ту сторону моря, которому хватило мужества, прозорливости или удачи сражаться на правильной стороне. Но Али слишком горд, чтобы сделать первый шаг и связаться с сыном. И он отправляется один на встречу, которую не напиши я о ней, канула бы с его смертью безвозвратное забвение. В условленный день Али надевает свой лучший костюм, это его единственный костюм, и садится в поезд до Парижа. Он встречается с Махандом на Монпарнасском вокзале. Тот ждёт его на продуваемом всеми ветрами перроне в своём лучшем пальто. Это его единственное пальто. Мужчины неловко пожимают друг другу руки. Они не виделись больше 10 лет, им уже по 50, и у них седеют волосы. Каждый всматривается в лицо другого в поисках помет времени, которое они не способны разглядеть в своём отражении. И оба идут приосанившись, пытаясь походить на полузабытое воспоминание. Али, будучи французом, смотрит на Маханда как на туриста. А стало быть, ему самому надо прикинуться парижанином. Он тычет пальцем в памятнике которые вообще-то для него все одинаковы, и думать перед ними он может лишь об одном далеко ли отсюда живёт его сын, знаком ли ему этот вид. Они гуляют почти не разговаривая, а в час обеда Али останавливается перед рестораном с золотыми буквами на витрине и бархатным интерьером. Партье у двери смотрит на них удивлённо. Али хотелось бы притвориться завсегдатаем подобных заведений, но он чувствует себя не в своей тарелке, как только они входят внутрь. Он не знает, куда девать своё тело, голос, свой взгляд, не знает, как сесть, не толкнув других клиентов, не знает, что заказать и, хуже того, как заказать. Он понимает, что Махант видит его неловкость, и от этого только хуже. Когда на стол ставят закуску, которой ему не хочется, Алис спрашивает его, как он надеется, слегка небрежно, как дела на родине. Маханд вздыхает и с полным ртом селёдки отвечает, что дела не очень. Мы наполняем Францию, а родину опустошаем. В деревне больше нет мужчин. Остались только калеки да слабоумные. Работать они не могут, кормятся за счёт матерей, тем и счастливы. Еле ещё те, что вернулись из Франции, и говорят, что Франция вымотала их, сломала, и они не могут больше ничего делать. Наверное, это правда. Посмотришь на них старики с стариками. Ты тоже али уж прости, выглядишь стариком. Так действует Франция. Ничего не напишешь. Лучше было остаться дома. Я не мог. Откуда тебя знать? Может быть, они бы тебя убили, а может быть и нет. Посмотри на Хамзу. Он ещё там. Его даже не арестовали. Многие харки остались на родине и ещё держатся. Они убили Джамеля, трявка итали, и едаки за соседними столиками оборачиваются на его крик. И акли, ты тысячи других. Зачем бы я стал испытывать судьбу? Было ясно, что алжиру мы не нужны. Они подталкивали нас на выход под автоматные очереди. От речей Моханда у него пропал аппетит. Он отталкивает тарелку, на которой лежат в ряд крошечные разноцветные овощи. Всё равно вряд ли вкусные. «Может быть, может быть», — соглашается Моханда. «Знаешь, иногда я не уверен, зачем всё это было нужно. Независимость, ладно. Но как посмотришь на сегодняшнюю деревню, думается, что нас по-прежнему едят французы. С потрохами». Молодые даже не пытаются найти работу на родине. Выправляют бумаги и уезжают во Францию. А когда возвращаются, строят из себя самых умных, трясут деньгами почём зря, делают вид, будто забыли, как живут в деревне, на языке одна Франция. Не захочешь, а поверишь, что там они короли. Ну вот поехал я к племяннику в Лион. Он говорил мне прошлым летом, что примет меня без проблем. Но приезжаю я в Лион, А он не подходит к телефону. Как нет его. Я знаю, где он работает, нашёл его. Он так смутился, говорит мне: "Дядя, какой сюрприз?" И начинает объяснять, что время сейчас неподходящее, что у него трудности. Ладно, не оставлять же меня на улице как собаку. Повёл он меня в квартиру. Открыл дверь. Темень кромешная. Их там четверо мужчин из деревни живут вместе в одной крошечной комнатушке. Вот она, Франция. Я делил с ним матрас. Он сказал мне, «Ты приехал за франками, ладно, я тебе их найду». Но я-то знаю, что он не может. У самого в кармане пусто. Даже чтобы пойти в кафе, занимает у соседей. А когда я уезжал, он мне сказал, «Дядя, ты лучше об этом не рассказывай». И а даже не спросил, о чём. Сам знаю о его жизни, потому что будущим летом, когда он вернётся, опять будет пускать пыль в глаза, ещё вскопает целую борозду Франции в сердцах молодых, и они тоже захотят уехать. Вот что такое теперь деревня. Резонаторный ящик для лжи, которую приносят эмигранты. У них на языке только лживые слова. может быть тебе в конечном счёте повезло ты их не слышишь ладно но по крайней мере тебе никому не надо лгать ты ведь не возвращаешься или потом с тобой-то семья в деревне столько женщин и детей живут без мужей и без отцов всё равно что вдовы и сыновья вдов хотя мужчина ещё жив но он работает за морем алжиру устал считать тех кого с ним нет Ты знаешь, что в 66-м провели перепись, и отсутствующих тоже вписали. А в следующий раз кого впишут? Мёртвых. Когда приносят счёт, Али настаивает, чтобы расплатиться. Он пожалеет об этом в конце месяца, но уж очень хочется ему показать Моханду, как хорошо он устроился. Или, скорее, зная, Мохант никогда не поверит, что он богат. Мохант понял, как живёт здесь большинство магрибинцев. Очень хочется состроить хорошую мину, сыграть в успех, хотя оба прекрасно понимают, что это лишь показуха. Эй Маханд из вежливости готов подыграть. Они бродят по улицам третьего округа и присаживаются на террассе кафе. Мне хочется анисовки, говорит Маханд. Впервые за вечер они улыбаются друг другу, пьют маленькими глоточками мутный алкоголь. а по бульвару в желтоватом свете фар проезжают машины. Их всё меньше и меньше. «А твои сыновья? Хорошие сыновья?» — вдруг спрашивает Махант. Али как будто чувствует под своей большой рукой челюсть Хамида в тот раз, когда он ударил его изо всех оставшихся сил в прошлом месяце. «Да», — отвечает он, наконец, почти удивившись. «Это хорошо». я всё время говорю им обратное. Они заказывают ещё по одной, и на этот раз Махенд настаивает, чтобы заплатить самому. Он достаёт из кармана смятые банкноты. Мои сыновья имеют право на квартиры, на займы, на рабочие места, потому что я в войну ушёл в партизаны. Всё просто. Этого мы хотели не так ли, выбирая ту или другую сторону? Мы хотели, чтобы стало легче нашим детям. Да, кивает Али. Мои сыновья, как все. Они хотят уехать во Францию или даже в Южную Америку. Говорят о Балжире, кривя рот, и ни минуты не пожертвуют, чтобы улучшить, а не критиковать. Официант ставит перед ними два новых стакана с белым алкоголем на донышке. Что это всё, я, говорю, замечает Маханд, доливая напиток водой. «Скажи и ты что-нибудь, а то скучно». Али колеблется и вдруг выпаливает. «Я стал Жайях». Впервые он признаётся в этом чувстве. Он знает, что даже если Махант ему не друг, всё равно поймёт его. Так называют отбившиеся от стада животное и иммигранта, порвавшего связи с общиной. Жайях — это паршивая овца. тот, кому нечего больше дать группе, будь то семья, клан или деревня. В жаях позорное пятно, падение, катастрофа. Это и чувствует Али. Франция, мир западня, в котором он потерялся. Мне нечем больше гордиться. Ты работаешь, брат, спрашивает Маханд с неожиданной нежностью. Али медленно кивает. Я боюсь потерять место на заводе. Все говорят про кризис, всё закрывается. Если меня уволят, не знаю, что буду делать. Силы уже не те, и руки разучились мастерить. Я никчёмный человек, один из тысяч. Кто даст мне работу, если я потеряю эту? Маханд смотрит на него вопросительно, и он продолжает, объясняет: Тот, кому нечего делать, пусть хотя бы обтешет свою трость. То, что было возможно в деревне, невозможно здесь. Здесь безработятся, мебель выбрасывают и не чинят, потому что сделана она не на века. Есть телевизор. Тот, кому нечего делать, его смотрит. Так оно во Франции. Но как оставаться главой семьи, когда смотришь телевизор рядом с детьми и женой? Какая разница между тобой и детьми, тобой и женой. Телевизор и диван стирают иерархии, семейную структуру, заменяя их одинаковой для всех ленностью. В деревне Али заработал право не работать. Он не прикасался к земле, потому что стал слишком важным и исполнял теперь чисто представительские функции главы семьи и предприятия, что было одно и то же Он отдыхал, опираясь на дом, который сделал полной чашей. Здесь же он боится праздности, потому что она завдётся безработицей. Она присыхает в пустом доме и горька, как листья алиандра. Я вспоминаю мою мать, вздыхая Itali, в ту пору, когда я был пацаном и пытался заработать на жизнь. помню какое у неё было лицо когда я жаловался на тяготы она всегда говорила только снаружи мужчина это мужчина а в доме быть мужчиной и без того его призвание если честно говорит маханд пересчитывая сдачу того что осталось хватит ещё на одну анисовку я никогда не понимал эту поговорку али молчит крутит фразу в голове Так и этот. Может быть, она и правда дебильная. По мере того, как ими овладевает хмель, они превращаются в чистую речь. Их тела неподвижны, как брошенное ими на стуле куча зимней одежды, как силуэты, готовые рухнуть, если кто-нибудь заденет их пальцем. Они прикончили пачку сигарет. Оба больше не шевелятся, только речь свидетельствует, что они ещё здесь. Ещё не спят. Когда-то ушёл в партизаны, ты никогда не думал, что поступаешь плохо. Почему? То, что ФНО делал раньше, тебя не тяготило. Нет. Махмд ответил сразу, но тут же немного об этом пожалел. Он не хочет проявить неуважение к трупу Акли, оставленному голым на зимнем холоде. Старик был дорог им всем, несмотря на его допотопные бредни, и Маханду хотелось бы, чтобы он умер достойной смертью в своей постели. Акли понял бы, говорит он. Он никогда не был против независимости. Против независимости. Я Хамар, а кто был против независимости? 10 лет я живу с Харки, и ни один ни разу не сказал мне, что он против независимости. «Это тебе рассказывали, когда ты убивал для ФНО, что эти люди против независимости?» «Я никого не убивал. За весь 62-й год, за все репрессии?» «Нет, я только арестовывал. Ты знал, что с ними будет. Как все, я полагаю. И мирился с этим». Махант колеблется. «Нет». «Или, может быть, да». Сегодня я говорю себе, что это была трагедия, и я ничего больше не понимаю. Но тогда это было в порядке вещей. Ты-то думаешь, что после подписания соглашений мы остались одни и могли всё это утихомирить? Но это не так. Нам противостоял Оазис. Они наносили удар, мы в ответ. Тут ничего личного. Я никогда не думал, что это пало на такого-то или такого-то, потому что он конкретно предал наше дело. Надо было убить кого-то, чтобы ответить тем. То есть ты, ты, ты. Соседи говорили нам всякое. Иногда мы знали, что это неправда, но мы показывали, что нам не страшно. Говорили им, ты хочешь научить нас террору, ОАС? Да ведь это мы же его и придумали. Так было необходимо. Вот и всё. Хоть и свидо не справедливо. Если бы ты это видел, взрывалось повсюду всё время. Мир вдруг стал таким хрупким. Я озирался и думал, что где угодно может рвануть, кто угодно может умереть завтра. От простого факта, что ещё держится, ещё стоит дом ли, человек ли, на меня накатывала любовь. клянусь тебе я благодарил дома полестра стариков которые ещё жили детей которые продолжали рождаться ты не можешь понять ты тоже не можешь понять и снова как когда-то в ассоциации разверзлась пропасть только там между ветеранами первой и второй мировых войн а теперь вместо неё другая между теми кто в разных лагерях в одном конфликте. Эта проблема им знакома. И если им не понять друг друга, то они могут, по крайней мере, понять, почему они друг друга не понимают. Этого достаточно, чтобы они пожали друг другу руки, покидая террасу кафе, и без напускной вежливости сказали, что были рады увидеться.